Почтенный учитель Гао. Весь день с самого утра он хватался то за зеркало, то за учебник истории Китая, то за сокращенное зерцало Юань Ляо Фаня. И вдруг почувствовал, что недоволен всем на свете. Такое он испытал впервые. Значит, верно говорят. Все беды от грамоты. Сначала он подумал, что отец и мать обычно не очень-то заботятся о своих детях. Его родителей... Нисколько не беспокоило, что он мальчишка и больше всего любил лазить по тутовнику и воровать ягоды. А когда, свалившись с дерева, он разбил себе голову, и не подумали его лечить. Так и остался у него на всю жизнь глубокий шрам над левой бровью. Чтобы хоть как-то скрыть его, он отрастил волосы подлиннее и начесывал их на лоб, делая прямой пробор. Но кончик шрама все же виднелся и очень портил его наружность, только бы школьницы не заметили а то, пожалуй, станут его презирать. Он огорченно вздохнул и отложил зеркало. Затем он стал досадовать на составителя истории Китая, который совершенно не подумал о преподавателе. Этот учебник мало в чем совпадал с сокращенным зерцалом, и он не знал, как свести воедино то общее и разное, что было в них. Когда же он увидел листок, вложенный в учебник, то перенес свое негодование на преподавателя истории, который в середине учебного года отказался вести курс. На листке было написано «Начинать с восьмой главы. Расцвет и гибель династии Восточная Цзинь». Это и поставило его в затруднительное положение, ибо его предшественник как раз закончил лекции по эпохе тройцарствия эпохи, которую он знал лучше всего остального. Голова у него была буквально набита такими историческими фактами, как заключение союза о братстве в Персиковом саду, убийство Сяхоу-Юаня Хуан-Джунам на горе Дин-Дзюнь, а также рассказами о хитроумных приемах, с помощью которых джу запасал стрелы, трижды приводил в бешенство Джоу-Юя и многими другими. Для лекции о троицарстве ему не хватило бы семестра. Да и эпоха Тан ему лучше известна, хотя бы по таким эпизодам, как продажа цинь-дзюням своего коня. Так нет, он, видите ли, как назло должен начинать с восточной дзинь. Кто бы мог подумать? Он злобно фыркнул и придвинул к себе сокращенное зерцало. «Эй, мало тебе издали на девушек засматриваться, так решил в самый цветник забраться?» С этими словами кто-то протянул руку из-за его плеча и потрепал его по подбородку. Но он даже не шевельнулся, сразу узнав по голосу и повадкам подкравшегося сзади Хуана Третьего, старого его приятеля и партнера по азартным играм. Еще неделю назад они вместе пили, играли в мадзян, ходили по театрам, волочились за девушками. Но, опубликовав в один прекрасный день в газете «Даджун Жибау» свою статью, «Систематизация истории долг китайского гражданина». Он вдруг понял, что Хуан Третий — человек низшего сорта, попросту говоря, пустое место. Ведь эта нашумевшая статья многим пришлась по вкусу и повлекла за собой приглашение преподавать в школе для талантливых благородных девиц. Поэтому сейчас, даже не обернувшись, он весьма сухо ответил «Не болтай, чепухи». Я готовлюсь к занятиям. А разве не ты говорил, Лаубо, что хорошо бы стать преподавателем и полюбоваться на школьниц? Да все он врет, этот пес Лаубо. Хуан Третий подсел к столу и тотчас же заметил между зеркалом и стопкой книг красную бумагу с приглашением. Схватив листок и тараща глаза, он принялся читать слово за словом. «Почтительно приглашаем». Почтенного учителя Гао Эр Чу преподавать историю в нашей гимназии, по 4 часа в неделю. Оплата 30 феней в час. С чистосердечным уважением, директриса школы для талантливых благородных девиц Хэ Ваншу. 13 год Китайской республики, 9 месяц, 3 день. Почтенный учитель Гао Эрчу. «Это кто же, ты?» «Да разве ты переменил имя?» Забросал его вопросами Хуан Третий. Но Гау лишь высокомерно улыбнулся в ответ. Он действительно переменил имя. А что узнал этот Хуан, кроме азартных игр? Ведь и по сей день его не интересовали ни новейшая наука, ни последнее слово в искусстве. Где было ему понять глубокий смысл, заложенный в новом имени? если он ничего не знал о великом русском писателе Горьком. Вот почему Гауэр Чу лишь высокомерно улыбнулся, даже не удостоив его ответом «Ты смотри, Гань, брось эту дурацкую игру», сказал Хуан Третий, откладывая приглашение. «Наша мужская школа уже привела к падению нравов, так теперь еще вздумали открыть женскую. Трудно представить...» «Чем все это кончится? Зачем же тебе впутываться? Не стоит того!» «Ну, ты не совсем прав!» «К тому же госпожа Хэ так просила, что я не посмел отказаться», — ответил Гаус, зляясь на Хуана Третьего за клевету на школы, а главное за то, что он отнимает время, ведь до начала урока оставалось всего тридцать минут. Часы показывали половину третьего». «Ладно, не будем пока говорить об этом», — догадался переменить тему Хуан Третий. «Потолкуем лучше о более важных вещах. Сегодня вечером у нас наклевывается одно дельце. Сюда приехал старший сын Мао Цзэфу из деревни Мао Цзя, чтобы пригласить Геуманта выбрать место для могилы и привез с собой 200 серебряных долларов наличными». «Мы с ним уже договорились сегодня вечером составить партию. Я, Лаобо и ты. Приходи непременно. Не прозевай. Втроем мы его как следует обчистим». Гань, он же почетный учитель Гао, вздохнул, но рта не раскрыл. «Приходи обязательно, слышишь? Ну, а я пошел. Надо еще условиться с Лаобо. Играть будем, как всегда, у меня». Этот дурак в кои-то веки вырвался из своей норы, и мы точнехонько его разделаем. Кстати, дай-ка свой Мадзян, на нем знаки более четкие». Почтенный учитель Гао медленно поднялся из-за стола, достал из-под изголовья кровати ящичек с Мадзяном и передал его Хуану Третьему. Потом взглянул на часы и, увидев, что уже без двадцати три, подумал. «Знает ведь, что я теперь преподаватель, а школу при мне ругает и к занятиям не дает готовиться. А вроде бы не глупый человек». «Вечером об этом потолкуем», — сказал он холодно. «А сейчас мне пора». С досадой посмотрев на сокращенное зерцало Юань Ляуфаня, он положил учебник в свой новый портфель, с большой тщательностью надел новую шляпу и вышел за ворота вместе с Хуаном Третьим. Здесь он прибавил шагу, и его плечи задвигались, как плотничье сверло, вверх-вниз, вверх-вниз. Хуан Третий вскоре потерял его из виду. Войдя в школу для талантливых и благородных девиц, почтенный учитель гау передал свою только что отпечатанную визитную карточку старому горбатому привратнику но «прошу» услышал не сразу. Следуя за Горбуном, Гао сделал два поворота, пока не оказался перед учительской, служившей также и приемной. Деректрицы не было, и его встретил седобородый заведующий учебной частью знаменитый Вань Яуфу, который был известен под прозвищем «Хранитель Фимиама Яшмова во Владыке». Совсем недавно в газете «Да Джунжибао» печаталось с продолжением его переписка с небожительницами. Сборник состязания в стихах перед алтарем бессмертных. «А, почтенный учитель Гао! Давно мечтал, давно мечтал познакомиться!» Вань Яуфу сложил руки и, приседая так, будто собирался сесть на корточки, отвесил пять, а то и шесть поклонов. «А, почтенный Вань! Давно мечтал, давно мечтал познакомиться!» Сунув портфель под мышку, почтенный учитель Гао отвечал ему такими же поклонами. Они уселись, и похожий на мертвеца служитель подал им по чашке кипятку. Взглянув на настенные часы, почтенный Гао отметил про себя, что они отстают ровно на полчаса. На них было только без двадцати три. «О, ваш шедевр, почтенный учитель Гао!» «Ваш труд — систематизации истории — долг китайского гражданина. Сколько о нем ни говори, поистине не наскучит. Хоть сто раз перечитывай. Не надоест». «Он весьма поучителен для молодых людей и достоин быть высечен на камне. На камне!» «Ваш покорный слуга тоже большой охотник до литературы, но я лишь балуюсь кистью. С вами, учитель Гао, мне никак не сравнится». Он опять сложил руки, поклонился. И понизив голос, продолжал: А мы здесь каждый день устраиваем сеансы, вызываем Колтарю, бессмертную великой добродетели. Я постоянный автор переписки с ней в стихах. Надеюсь, что и вы удостоите нас своим присутствием. Удостоите? Мы обращаемся к богине жемчужной орхидеи. По ее ответам не трудно догадаться, что она богиня цветка, изгнанная с небес за пристрастие к земной суете. Она любит отвечать стихами на стихи известных людей и одобрительно относится к новым течениям. К такому ученому, как вы, почтенный Гао, она, несомненно, будет благосклонна. Ха-ха-ха-ха. Но почтенный учитель Гао совсем не был готов к разглагольствованиям на подобные высокие темы. Он так и не успел подготовиться к лекции «Расцвет и гибель династии Восточная Цзинь». И теперь даже то немногое, что он помнил, вылетело из головы. От мучительного волнения он все перепутал, в памяти всплывали какие-то обрывки мыслей. В классе держать себя величественно, шрам на лбу прикрыть, учебник читать не спеша, на учениц смотреть снисходительно. И снова, будто сквозь туман, прорывалась речь вань яо Пожаловала водяной каштан. Опьянев, взлетел в лазурное небо на синем фениксе. Ах, как возвышено Аден, почтительный сын, бил челом пять раз, пока не вымолил в награду четверостише, красным рукавом смахнул пыль с небесной реки, не говоря, бессмертная жемчужина орхидеи сказала, вы здесь впервые, а вот это наш школьный ботанический сад. «Ах, вот как!» — ответил почтенный Гао, отвлекшись внезапно от своих беспорядочных мыслей. Проследив за рукой собеседника, он взглянул за окно и увидел небольшой дворик, где росло несколько деревьев и дом, состоявший примерно из трех комнат. «Это наши классы», — продолжал Вань, не опуская руки. «Ах, вот как! Ученицы у нас очень послушные. Они ходят на лекции, а специализируются по шитью». «Ах, вот как!» — произнес Гал, чувствуя себя на краю гибели, не надеясь на то, что Вань наконец умолкнет и даст ему возможность сосредоточиться, припомнить хоть что-нибудь из темы «Расцвет и гибель династии Восточная Цзинь». К сожалению, некоторые из них хотят писать стихи, а это не годится. «Реформы, конечно, возможны». Но нельзя же, в конце концов, допустить, чтобы все девицы писали стихи. Даже богиня жемчужная орхидея не очень одобрительно относится к женскому образованию, считая, что оно противно небу и вносит разлад в отношения между мужчинами и женщинами. Об этом мы с ней неоднократно беседовали. Раздался звонок, и почтенный Гау вскочил со стула нет нет сидите пожалуйста это звонок с урока вы наверное очень заняты уважаемый вань прошу вас со мной не церемониться нет нет не занят не занят так вот я полагаю что развитие женского образования отвечает духу времени однако малейшая оплошность может легко привести к эксцессам возможно слова противно небу Означают именно необходимость принять меры предосторожности, пока все это, так сказать, еще в зародыше. Следует поручить это лицам беспристрастным, придерживающимся золотой середины, стремящихся лишь к одному — нашему национальному наследию. Вот тогда и не будет злоупотреблений. «Прав ли я, как вы полагаете?» Даже бессмертные находят эти слова достойными внимания. Ха-ха-ха-ха. Школьный служитель подал им еще по чашке кипятку, но тут снова прозвенел звонок. Вань попросил почтенного Гао отпить хотя бы два глотка, затем поднялся и повел его в класс через ботанический сад. С сильно бьющимся сердцем Гао вытянулся как шест рядом с кафедрой и увидел перед собой всклокоченные головы. Заведующий Вань достал из нагрудного кармана листок почтовой бумаги и, то и дело, заглядывая в него, стал объяснять. «Вот ваш новый учитель Гао, Гао Эр Чу. Он видный ученый, всем известна его статья систематизации истории. Долг китайского гражданина». Газета да «Даджунжибао» сообщила также, что почтенный учитель Гао, как почитатель великого русского писателя по фамилии Гао, а по имени эр Цзы, из уважения к нему переменил свое имя на эрчу Появление почтенного Гао — поистине великое счастье для нашей литературы. И вот сейчас он, уступив настоятельным просьбам нашей директрисы, госпожи Хэ, любезно согласился преподать вам историю. Господин Ваня исчез. И почтенный учитель Гао вдруг почувствовал себя очень одиноким. Поклонившись, он поднялся на кафедру и вспомнил о своем решении держаться как можно величественнее. Собравшись с духом, он медленно раскрыл книгу и начал пересказывать историю расцвета и гибели династии восточная Адзинь. Вдруг кто-то хихикнул. Почтенного учителя Гао бросило в жар. Он быстро посмотрел в книгу, и убедился, что ошибки не допустил. Там стояло установление власти династии Восточная Цзинь. Взглянув поверх книги, он ничего, кроме всклокоченных голов, не обнаружил. Решив, что никто не смеялся, и это ему просто показалось, он снова собрался с духом и продолжал медленно говорить, не отрываясь от книги. Вначале он внимательно прислушивался к собственной речи, но постепенно стал сбиваться, путаться и в конце концов перестал понимать, что говорит. Когда же он дошел до грандиозных планов полководца Ши то уже явственно услышал приглушенные смешки. Не удержавшись, учитель поднял голову и увидел совершенно иную картину. Теперь класс был заполнен глазами, и множество маленьких треугольников с носиками посередине. Все они как бы сливались в одно целое и напоминали таинственно волнующееся море, ослепившее его своей искрившейся поверхностью. Но в следующий миг картина снова изменилась, и перед ним по-прежнему оказались всклокоченные головы. Он быстро опустил глаза, и не решался больше отрываться от учебника. Когда же становилось невмоготу, устремлял взгляд кверху. Там, в самой середине пожелтевшего цементного потолка, был резко очерченный круг. И этот круг то расширялся, то суживался, и в конце концов завертелся так, что у почтенного Гао в глазах заребило «Стоит опустить глаза?» — думал он и на меня снова нахлынет это страшное море любопытных глаз и носов. Уж лучше смотреть в книгу. И тут, перескочив через полсотни лет, он принялся рассказывать о том, как Фудзянь, разбитый в сражении на реке Фэйшуй, в страхе принял деревья на горе за вражеских воинов гауни сомневался что многие ученицы из подтяжка насмехаются над ним но продолжал читать хотя это было очень мучительно читал он казалось ему чуть ли не полдня а звонка все не было однако взглянуть на часы гауни решался опасаясь как бы школьницы не стали презирать его еще больше он сообщил о внезапном возвышении государства тоба и дошел уже до таблицы расцвета и гибели шести государств К этой теме вообще не готовился, полагаю что сегодня очередь до нее вряд ли дойдет. И вдруг неожиданно для самого себя он осекся. Помолчал в нерешительности и страхе, а потом, запинаясь, сказал, «Сегодня первый раз». Вот так. Он кивнул головой, сошел с кафедры и вылетел из класса. «Ха-ха-ха!» — -ха, звенело у него в ушах. А перед глазами волновалось все то же таинственное море носов. В полном отчаянии Га ушел через ботанический сад в учительскую, как вдруг его что-то силой ударило по голове. От испуга он выронил учебник истории Китая и, попятившись, увидел сломанную ветку — с еще дрожавшими листьями, на которую наткнулся. Гао быстро наклонился, чтобы поднять книгу, и тут заметил колышек с дощечкой. Тутовое дерево — семейство тутовника. Почтенному учителю Гао все еще мерещился звонкий хохот и таинственное море носов. Он даже не решался потереть царапину на голове, которая соднила. скорее бы. Добраться до учительской. Это было единственное, чего он сейчас желал. Там по-прежнему стояли две чашки с остывшим кипятком, но школьного учителя, похожего на мертвеца, не было. Исчез куда-то и господин Вань Яо Лишь поблескивали в полумраке новый портфель и новая шляпа Гао. Стены и часы показывали всего без двадцати минут четыре. Дома почтенного учителя Гао то и дело бросало в жар, а время от времени на него находила злоба. Теперь и он понял, что школы приводят к падению нравов, что лучше бы их закрыть совсем, в особенности школы женские, что в них проку. Так только пустозвонство одно. Хи-хи. Этот приглушенный смех преследовал его, вызывая неукротимую злобу, и укреплял в нем решимость отказаться от преподавания. Он вечером напишет «Директрисе х и сошлется на болезнь ног. Но как быть, если его станут удерживать? Нет. Все равно он туда больше не пойдет. Поистине трудно представить, к чему это может привести. Так стоит ли впутываться в темное дело? Разумеется, нет! И почтенный учитель Гао решительно отодвинул в одну сторону сокращенное зерцало, в другую зеркало и спрятал приглашение директрисы Хэ. Но только было собрался сесть, как почувствовал новый прилив раздражения, вызванный этим листком красного цвета. Он схватил злополучный листок и вместе с учебником истории Китая сунул подальше в ящик. наконец то Все убрано, только зеркало осталось на столе, хоть глазам легче. Правда, ему все еще было не по себе, чего-то вроде бы не хватало. Но тут он сразу понял, в чем дело. Надел осеннюю шляпу с красным бантом и отправился прямо к Хуану Третьему. — А вот и почтенный учитель Гауэр Чу, — провозгласил Лаобо, — не бреши, пес. Огрызнулся Гао, нахмурив брови, стукнув приятеля по макушке. «Ну как прошел урок, удачно. Есть ли хорошенькие?» — полюбопытствовал Хуан Третий. «Я не намерен продолжать преподавание. Поистине трудно представить, до чего могут довести эти женские школы. Порядочному человеку не стоит впутываться в это дело». В комнату вошел старший сын Мао Цзэфу, толстый круглый словно пирожок с мясом а давно мечтал давно мечтал познакомиться все зашумели складывали руки в приветствие и приседали будто собираясь опуститься на корточки отвешивали друг другу поклоны кто два а кто и три это гаугантин о котором я вам говорил указывая на почтенного учителя гау сказал лаубо старшему сыну мао а давно мечтал давно мечтал произнес мао кивая головой и кланяясь с особым почтением. В левом углу комнаты стоял квадратный стол из потемневшего сандалового дерева. Приветствуя гостей, Хуан Третий помогал служанке расставлять стулья и готовил фишки. На столе в каждом углу зажгли тонкие стеариновые свечи, и четверо игроков заняли свои места. Наконец все смолкли. Слышан был лишь стук игральных костей, казавшийся особенно громким в тишине наступавшей ночи. Почтенному Гау, надо сказать, везло, хотя он все еще не мог оправиться от беспокойства. Его, который обычно все легко забывал, на сей раз почему-то очень встревожило состояние нравов. Кучка фишек рядом с ним росла, но все еще не приносило ему ни покоя, ни радости. И все же менялись времена, менялись нравы, и он уже чувствовал, что нравы в конце концов меняются к лучшему. Правда, было уже поздно, они доигрывали второй круг, а у Гао собрались сплошные козыри, вся масть. Май 1925 года.